Если б точно был уничтожен Берон и правителем объявлен принц Антон, то принцессе тоже хорошего ожидать нечего. В последнее время ее отношения к мужу совершенно испортились. Нет, уж если будет такое счастье, что избавятся они от лютого своего врага, то нужно о себе думать и себе все устроить. «Благодарю вас!» Со слезами на глазах прошептала Анна Леопольдовна, крепко сжимая руку Миниха. «Благодарю вас. Я ни слова не скажу мужу. Я полагаюсь только на вас одного. Но, боже мой, если вам предстоит опасность, если вы не совсем уверены в успехе, оставьте это дело». «Завтра утром я скажу вам мое последнее решение». — отвечал Миних, вставая. — А теперь до свидания, принцесса. Прошу, успокойтесь и ободритесь. Только с бодрым духом и можно что-нибудь сделать. А страх только погубит. Миних вышел, и вслед за ним появилась Юлиана Мэнгден. Она все время стояла тут, в двух шагах, за портьерой, и слышала весь разговор. И Анна Леопольдовна знала, что она его слышит. И ничего против этого не имела. Все равно она не могла бы скрываться от Юлианы. Она бросилась на шею своему другу и зарыдала. Это был даже какой-то истерический припадок. Так что Юлиана долго не могла ее успокоить. Но вот, наконец, слезы остановились. Принцесса откинулась головою на спинку кресла и обратилась к Юлиане, не выпуская руки ее. «Ну, скажи мне, что ты об этом думаешь? Должна ли я на него положиться? Сделает ли он то, что обещает?» «Я думаю, — сказала Юлиана, — что если на кого-нибудь полагаться, то именно на него. И у меня еще сегодня с утра какое-то хорошее предчувствие». «Я уверена, что все устроится самым лучшим образом». «Да, ты уверена, у тебя предчувствие», — радовалась принцесса. И это хорошее предчувствие Юлианы ее ободряло даже гораздо больше, чем все слова Миниха. Они стали рассуждать о том, что будет, когда они свергнут Берона и когда приедет Ленар. Но долго говорить о Линаре им не удалось. Принц Антон не вынес, наконец, своего одиночества и почти вбежал в комнату. Он очень изумился, застав жену и Юлиану с радостными оживленными лицами. Они, очевидно, даже только что смеялись. «Есть время смеяться и радоваться», — мрачно сказал принц. «Тут вот того и жди. Нас всех арестуют, а вы смеетесь». «Конечно, вы делаете все возможное для того, чтобы нас арестовали», заметила ему принцесса. «Но Бог даст и не арестует». «Да, и если б даже арестовали, так неужели так же трусить, как вы трусите? Знаете ли, что я еще никогда в жизни не встречала такого труса?» Лицо принца вспыхнуло но он тщетно искал слов, чтобы ответить на эту обиду. Он сам в последнее время сознавал себя ужасным трусом. Он только недружелюбно взглянул на жену и опять вышел из комнаты. Вслед ему раздался смех Анны Леопольдовны. — Видишь, — сказала она, обращаясь к Юлиане, — и я умею кое-что устраивать, когда надо. ты это пока еще думала... Как нам от него отделаться? А я сказала одно слово, и он выбежал, как ужаленный. Но теперь не вернется, мы можем говорить без помехи. И они снова начали передавать друг другу все свои планы и надежды, и снова имя Ленара постоянно повторялось в их речи. На безоблачном, бледно-голубом, с легким розоватым оттенком небе В слабом морозном тумане вышло солнце, и оживились петербургские улицы. Недавно выпавший снег, скрепленный первым морозом, ярко блестел и переливался радужными цветами. В почти безветренном воздухе прямыми белыми столбами поднимался дым и струп. Петербургский люд весело приветствовал ясный зимний денек, и как-то оживленнее спешил по улицам. И никто не знал и не догадывался, что этот ясный денек задался сани даром, что он готовит большое событие. Не догадывались об этом даже и те, кто давно уже ожидал этого события. Регент Российской империи, герцог Курлянский берон Вышел в дорогой собой Ешуби на крыльцо летнего дворца, вдохнул полной грудью свежий чистый воздух и весело огляделся. Перед ним в почтительной неподвижности стоял караул-гвардейский. Его окружало многочисленная свито, ловящее каждое его слово, каждое движение.